Он легко мог бы представить, что в пещеру, расположенную сразу за водопадом, сто или 10 лет назад кто-то заходил или заглядывал, там аромата закупоренного времени не чувствовалось. Здесь же воздух был нетронут, недвижен, законсервирован. Последний раз он наполнял человеческие легкие триста лет назад. Какой-нибудь бородатый корсар или тот же загадочный п и н выдохнул смесь кислорода и углекислого газа, который сейчас жадно втягивал ртом. Житель 21 в е к а Николас в а н д о р и н Ни черта не видно! д е л а н е светил в шахту мощным фонарем. — Глубоко. — н о уж с у д а мы полезем сами. Без шахтеров и верхолазов. — Эй, н е к очнитесь! Помогите мини перетащить подъемник и прочую хрень! — И закатите меня! — закричала Синтия, чудесный марсоход, который никак не мог перевалить через брусок со силком. — Я хочу быть рядом и все видеть! Через час все было готово к спуску.